«Думаю про себя. А бабушка?» «Не отстаёт девочка. Бабушка точно будет, она же твой тренер». «И я пледу!» – встревает в разговор наш сын, четырёхлетний Амин. «А ты ещё маленький!» – режет Камила. Амир смеётся. Он обожает, когда дочь осаживает кого-нибудь. Она разве-то не по годам? Умница, отличница, спортсменка!»